Глава девятнадцатая. Трагедия Франкенштейна. Мэриан Иллиот предложила продолжить разговор у себя дома, который оказался ровно через дорогу, в сотне метров от особняка Мюллера, если спуститься по склону. Однако разговор состоялся не в доме, а скорее на подъезде к дому, где Мэриан попросила горни помочь ей разгрузить багажник ленд-ровера, где лежали мешки с торфом и удобрениями. Она сменила свою трость на тяпку и встала у розовых кустов неподалеку от машины. Пока Гур не складывал мешки в тележку, Мэрион потребовала рассказать в точности, чем он занимается в рамках расследования, а также сообщить свое место в порядке подчиненности. Он объяснил, что работает консультантом, что его наняла мать жертвы и что он не имеет отношения к официальному расследованию. Мэрион на это скептически прищурила глаза и поджала губы. «Не понимаю, что это значит?» Горни решил рискнуть и ответить прямо. «Я вам объясню, если вы обещаете держать эту информацию при себе. Я занимаюсь этим делом без одобрения официального бюро. Если вас интересует мой опыт в отделе расследования убийств, можете позвонить разумному носорогу и расспросить его. Его, кстати, зовут Джек Хардвик». «Ясно. Ну что ж, удачи вам не влипнуть с этим неофициальным расследованием. Можете подвести тележку вот сюда». Горни воспринял это как приятие ситуации и еще три раза возил мешки от Лендровера к розовым кустам. После третьего раза она, наконец, предложила ему присесть рядом на кованой скамейке, покрытой белой эмалью, под разросшейся яблони. Она села так, чтобы все время смотреть на него. «Ну, без чего у вас, говорите, картина не складывается?» «Мы до этого еще дойдем. Сперва хочу попросить вас помочь мне кое-что понять», — сказал Гурни, старательно балансируя между самоуверенностью и вежливостью, ориентируясь на ее позу и другие невербальные реакции. «Для начала, не могли бы вы описать доктора Эштона буквально парой фраз?» «Даже пытаться не стану. Он не из тех людей, которых можно уложить в пару фраз». «Значит, он сложный человек». «Предельно». «Какую черту его характера вы бы назвали главной?» «Невозможно выбрать». Гурни не подумал, что проще всего спровоцировать Мэриан от разговориться, если перестать настаивать. Он откинулся на спинку скамейки и принялся молча рассматривать ветви яблони, изогнутые из-за многолетней обрезки. Через минуту она действительно заговорила. «Я вам кое-что расскажу про Скотта, про один его поступок, а вы уж сами решайте, говорит ли это что-нибудь о его характере. Последнее слово она произнесла с некоторой брезгливостью, как бы подразумевая, что люди не измеряются такими примитивными понятиями. Когда Скотт еще учился в колледже, он написал книгу, которая принесла ему известность в определенных ученых кругах. Она называлась «Ловушка эмпатии». Там излагалась теория со всей их соответствующей психологической и биологической аргументацией, что эмпатия — результат нарушенного восприятия границ, и что, когда людям кажется, будто они чувствуют друг друга, в действительности они находятся во власти заблуждения. Вывод следовал такой. Мы заботимся друг о друге только потому, что в какой-то момент случается сбой, и мы перестаем различать себя, и другого человека. В доказательство этой теории Скотт провел простой эксперимент. Несколько участников наблюдало, как человек чистит шкурку с яблока и в какой-то момент как бы случайно режет себе палец. Реакцию участников снимали на видеокамеру. Почти все инстинктивно поморщились, увидев, как он порезался. Из сотни участников всего двое никак не отреагировали, и когда их прогнали через психологическое тестирование, они по всем показателям вышли психопатами. Идея Скотта заключалась в том, что когда мы автоматически вздрагиваем, увидев, как другой испытывает боль, это происходит по причине изъяна в нашем мозгу. И мозг психопата по сравнению с мозгом обычного человека... «Совершенен, поскольку психопат в любой ситуации удерживает границу между собой и окружающими, а также не путает собственные нужды с нуждами других людей и, следовательно, не испытывает потребности в благополучии кого бы то ни было внешнего». Гур не улыбнулся. «Такое заявление наверняка повлекло бурную реакцию». «Еще какую?» Правда, отчасти Скотт спровоцировал бурю выбором слов. Совершенный мозг, несовершенный мозг. Некоторые рецензенты писали, что его формулировки выдают в нем самого филигранищего социопата, произнесла Мэриан, сверкая глазами. Лично я думаю, что он на это и рассчитывал. У него была такая цель — привлечь к себе внимание. И вот, всего в 23 года его имя стало самым громким в сообществе. «Значит, он умен и знает, как...» «Постойте, это еще не конец истории», — перебила она. Несколько месяцев спустя после выхода книги и последовавших за этим споров вышла другая книга, представлявшая собой, по сути, разоблачение ловушки эмпатии. Эта книга называлась «Душа и сердце». Она была хорошо написана и безжалостно громила все аргументы Скотта. Основной ее идеей было то, что главным в человеческой жизни является любовь, а так называемая, по выражению Скотта, «порозность границ» — это ключевой компонент в любых человеческих отношениях. Ученое сообщество разделилось на два лагеря. На обе книги, как из пулемета, строчили рецензии и отзывы. Исключительно страстная была словесная перестрелка. Она прислонилась к ручке скамейки и посмотрела на горни. «Я так понимаю, что и это еще не все», — произнес он. «Верно, понимаете. Спустя год выяснилось, что вторую книгу тоже написал Скотт». Помолчав, она спросила, «Что вы об этом думаете?» «Пока не знаю, что думать. А как к этой новости отнеслись в сообществе?» «Возмутились. Все думали, что их разыграли. В общем-то, так оно и было». Но при этом обе книги были написаны так, что не к чему придраться. Обе представляли собой полноценный научный труд. И он их написал просто, чтобы привлечь к себе внимание? «Да нет же!» — рявкнула она. «Конечно нет! Просто интонация была такой, чтобы казалось, будто два автора соревнуются, кому достанется больше внимания. У Скотта была другая цель, гораздо более глубокая». Он хотел донести до читателя важную мысль. Каждый должен сам решить, где правда. То есть вы бы сказали, что Эштон — умный человек? Он человек блестящего ума. Незаурядный, непредсказуемый. Умеет слушать и быстро схватывает. Но при этом он трагический персонаж. У Гурни возникло стойкое ощущение, что, невзирая на седьмой десяток, Мэри Эллиот не на шутку влюблена в человека почти на тридцать лет младше. Но, вне всяких сомнений, она бы никогда и никому в этом не призналась. «Трагически, в свете того, что случилось в день его свадьбы?» «Не только. Убийство его невесты — лишь часть общей картины». «Задумайтесь о мифических архетипах, которые лежат в основе этой истории!» произнесла она и замолчала, как бы предлагая Горни подумать над этим. «Не уверен, что понял вашу мысль». «Ну как же! Золушка, Пигмалион, Франкенштейн...» «Вы говорите об отношениях Эштона с Гектором Флоресом?» «Конечно!» Она улыбнулась, как учительница, поощряющая понятливого ученика. Все начиналось по классике. В деревне появляется незнакомец. Голодный, холодный, безработный. Местный землевладелец, человек знатный, нанимает его на работу, обеспечивает ему кров, дает различные поручения. Обнаружив, что работник смышленый, доверяет ему все больше, фактически открывает ему двери в новую жизнь. Таким образом, безнадежный бедняк обретает символическое богатство. Это в чистом виде золушка, если исключить гендерные и романтические компоненты. Однако, если рассматривать сагу об Эштоне и Флорисе более широко, то золушка — всего лишь первый акт, после которого парадигма меняется, и доктор Эштон становится одержим идеей превратить своего подмастерья в нечто большее. раскрыть его потенциал до конца, оживить в Гекторе Флоресе тот идеал, который он в нем видел. Он покупал ему книги, потом купил компьютер, советовал учиться по разным курсам в интернете. Часами занимался его образованием, подталкивая его к желаемому совершенству. Это не прямое повторение истории с Пигмалионом, однако аналогия однозначно прослеживается. Вот вам второй акт. А третий... Это история Франкенштейна. Эштон мечтал создать идеального человека, но оказалось, что Флорис носитель худшего из людских пороков и превратил жизнь своего создателя в сущий ад. Гур нетерпеливо кивал, удивляясь не только находчиво приведенным мифическим параллелям, но и убежденности Мэриан Эллиот в том, что эти параллели имеют огромное значение. В ее глазах блестела уверенность и еще что-то, похожее на торжество. Гур не задумался, было ли это как-то связано с трагедией, или же это была разновидность академической удовлетворенности собственной проницательностью. За возникшую паузу ее возбуждение поутихло. Она спросила, «Что вы хотели узнать у Карла?» «Ну, например, почему у него в доме порядок, а снаружи нет?» Ответил он полушутя, но она отреагировала всерьез. «Я относительно регулярно посещаю Карла. Он сам не свой с тех пор, как пропала Кики. Можно понять. Пока я в доме, я раскладываю вещи по местам. Это ведь не сложно. Она бросила взгляд в направлении дома Мюллера, который был скрыт за деревьями. «Вообще-то он неплохо справляется. Лучше, чем может показаться со стороны». «Вы слышали его рассуждения о латиноамериканцах?» Она с досадой вздохнула. «Позиция Карла на этот счет мало отличается от шаблонных тезисов, продвигаемых некоторыми политиками в ходе предвыборных кампаний». Горни вопросительно посмотрел на нее. «Я знаю, он чересчур горячится по этому поводу, но, в общем-то...» «В общем-то, если учесть, что его жена...» Она растерянно замолчала. «У него наряжена елка в сентябре, и он слушает рождественские гимны». «Это его успокаивает», — ответила она и поднялась, снова взяв в руки тяпку, которая все это время лежала у ствола яблони. Затем она кратко кивнула, что, по-видимому, означало конец разговора. Ей почему-то не нравилось обсуждать помешательство Карла. «У меня много дел. Удачи в вашем расследовании, мистер Гурни!» Он про себя отметил, что она либо забыла про свой вопрос о недостающей для полноты картины информации, либо предпочла оставить его в покое. Эрдельтерьер, будто почуяв смену настроения хозяйки, появился из ниоткуда и сел рядом с ней. «Спасибо за ваше время и за ваше соображение», — произнес Горни. «Я надеюсь, что когда-нибудь мы еще пообщаемся». «Не могу обещать. Я на пенсии, но у меня довольно плотный график». Она повернулась к розовому кусту и принялась ожесточенно рубить тяпкой подсохший грунт, словно усмиряя демона.